Пророки и праатцы. Но они и до сих пор, будто упершись в незримую стену, твердят, нет, не пришло время для помазника. Вы же сами видите, говорит философ, и Иерусалим сокрушен, жертвоприношения в вашем храме больше не совершаются, и все произнесенное о вас пророками сбылось. Малахия, пророк, открыто выпьет. Нет моей я воли в вас глаголет Господь вседержитель и жертвы от рук ваших не приемлю зане от восток солнца до запад имя мое славится в языцах и на всяком месте приносится фимиам имени моему и жертва чиста зане велико имя мое в языцах глаголет Господь вседержитель вещает о пришествии Христа и Захария пророк «Радуйся, черь Сионова, сед царь твой грядет кроток, всед на жребец осел сын Еремнич». Нет, не вразумляют его собеседников великие предвестия, ни Моисеевы, ни Данииловы, и глаголы Малахии, и Захарии не доходят до черствого слуха, и пророк Исаия им не указ, когда вещает». Се дева в чреве примет и родит сына и нарекут имя ему Эммануил, еже есть сказаемо: с нами Бог. И слов Михея не слышат. И ты, Вифлееме, земля Иудова, не как же меньше еси в владыках пудовых, из тебя бо ми изыдет игумен, и же упасёт люди моя Израиля. Философ даже не упоминает, что два последних предсказания вошли в Евангелие, как вошли в него и многие слова других пророческих книг. Разве такой отсыл может убедить противную сторону? Нет, ещё больше вызовет раздражение. Непереносимо для них это досада. Христиане почитают их пророков как своих, а они кого из собственных пророков камнями не изувечили?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 Таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Евангелие от Матфея, глава 23, стих с 29 по 31. И ещё говорит Иисус: Вот я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников, и вы иных убьёте и распнёте, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придёт же на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного, да крови Захарии сына Ворахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Евангелие от Матфея, глава 23, стих с 34 по 35. В своём стоянии за веру философ обнаруживает совершенное знание пророческих книг Библии. Ему для этого, как ни трудно догадаться, не нужно переворачивать страницы, шелестеть книжными закладками. Его знание пророков живое, оно идёт от горячего сердца, от нерушимой, как скала, убеждённости. Это знание христианского исповедника веры, а не бесстрастного буквалиста. Он любит у пророков их прерывистую, воспалённую речь, их образное видение мира. Их слова запоминаются раз и навсегда, как стихи. Пророки и есть истинные поэты своего народа. Их вдохновенному всеведению доступны такие небесные глубины, где лишь херувимам и серафимам дозволено пролетать. Но самое главное, почему сразу отличишь пророка от добропорядочного или даже мудрого человека? Пророк без рассужденья Там, где благоразумные промолчат и попятится в тень, пророк выбежит под жгло солнца пёка, и тогда все рас слышат не просто крик, а прожигающий совесть вопль отваримом зле. Этот звук непереносим для благодушных блюстителей буквы закона, а ещё непереносиме, когда пророк заговорит о небывшем, но чреватом бытием о том, что грядёт. Он и живёт по сути лишь для этого чаемого, неустанно призываемого часа, когда придёт во имя Господне истинный избавитель, явится и отменит тех, что подпирают одряхлевшие своды закона. Житие Кирилла раз за разом напоминает: хазарские иудеи крепко осмущены неиссякающими ссылками философа на пророков. Он их то и дело заставляет пятиться, соглашаться то с одним, то с другим своим доводом. Они пробуют отвлекать его на другие темы, но какой бы ни коснулись, он и тут досаждает им предсказаниями своих любимцев. Что, разве пророки писали свои книги для него чужака, а не для них? Нет же, для них и только для них все они писали. Так почему же этот всезнайка распоряжается тем, что ему и всем остальным языкам отраду не принадлежала? Как ни сдерживают они в себе досаду и раздражение, чувства сами выплёскиваются наружу. Мы от Сима, благословенное семя, благословлены отцом нашим Ноем, вы же нет. Вот из какого далёка простирается на них благословение, а значит превосходство над остальным миром. От тех самых послепотопных дней, когда Ной поделил опустевшую землю между сыновьями Симом и Афетом и Хамом, и лучшую долю дал старшему Симу. В самовозвеличии собеседников и тут не застаёт философов в расплох. Он считает не лишним напомнить им, что второй из сынов Ноя, библейский Иофет, от него же мы ес мы, нисколько не обделен Божиим вниманием. И о нем там же в книге Бытия сказано «Да распространит Господь Бог Афета, и да вселится он в села Симовы». А к сказанному Константин прибавляет и свидетельство пророков в пользу Иофета – После этого иудеи в очередной раз вынуждены согласиться. Да, так и есть, как ты говоришь. Хазарские спорщики, затевая эту распорю о своем первенстве, якобы идущем от праатических времен, вряд ли догадываются, что их противник и здесь окажется в теме. Дело не только в том, что он всего пять лет назад был на Ефрате, видел и сблизи места, где прозорливый Ной в предгрозовом зное плотничал над своим ковчегом. Философ знал тему в подробностях ещё и потому, что вопрос о иефетическом иефетическом наследии в IX веке, как мы помним, живо обсуждался в кругах историков, географов, грамматиков византийского мира. Уже говорилось, что немало внимания ему уделил в своей хронике видный историограф того столетия Старший современник Салунских братьев Монах Георгий Амартол. Лингвистических наблюдений эпохи оказалось достаточно, чтобы подтвердить догадки и предчувствия о глубинном языковом родстве большинства коренных народов Европы. Более того, опыт беспрерывных языковых связей этих народов с обитателями азиатского и африканского континентов позволял сделать вывод о существовании трех древнейших языковых зон, наделенных признаками достаточной самостоятельности. Без всякой натяжки получалось, что первообраз такого уходящего вглубь тысячелетий распределения вычитывается как раз в библейском сюжете о трех сыновьях про отца Ноя, о Симе, Хаме и Иофете, потомки которых разошлись по трем самостоятельным языковым и расовым семьям, дав в жизнь семитским, хамитским и иофитическим народам. Константину и его старшему брату выпало доля родиться в греческой эйкумене и говорить на самом богатом, самом притягательном из тогдашних языков Средиземноморья. Культурный грекоцентризм обозначился задолго до их рождения он выражался в частности и в том, что без всякого особого волевого напора со стороны греков их языку желали выучиться самые пытливые представители окрестных народов. Одним из впечатляющих примеров такой нацеленности как раз и была септуагинта. Чаще всего в этом знаменитом переводе книг Ветхого Завета на греческий язык видит проявление эллинской любознательности, интеллектуальной отзывчивости. Это лишь отчасти так. Первопричина перевода в 70 оказалась более прозаической. Просто толмачи-толковники из обширной еврейской общины Александрии выполнили заказ своих единоверцев, которые уже не в первом поколении общались между собой по-гречески, а древнееврейский помнили слишком плохо, чтобы на нём читать свою Библию. В житии Кирилла не сообщается, на каком языке или языках велась полемика в хазарской столице, но можно не сомневаться, что философ изъяснялся на своём родном греческом и многочисленные библейские отрывки озвучивал по Септуагинте или когда-надо в переводе того же Аквилы, рассчитывая при этом если не на языковую осведомлённость спорящих с ним грамматиев и книжников, то на расторопность их толмачей. Даже если бы его знание книжного еврейского, с которым он знакомился в Херсоне, и оказалось достаточным для бесед в хазарской столице, ему не было никакой нужды менять установившиеся правила поведения арамея за пределами империи. За спиной его стояла великая христианская держава, и из горла его свободно лилась речь, которой Господь Бог обильно наградил греков а уж они считали себя не худшими из наследников праца и афета. Тот же Георгий Амартол, приводя в своей хронике подробный перечень стран Азии и Европы, населённых иофетическими народами и племенами, перечисляет не только опорные земли ромеев: Мидию, Кападокию, Пафлагонию, Галатию, Фракию, Македонию, Фессалию, Аттику, Пелопоннес, но также не теряют из виду пограничные с грекоязычными земли, Иллирию, Сарматию, Скифию, Таврию, значит, и там обитает колено Иофетово. Салунские братья знали, что славяне как таковые в словаре амартолы ещё отсутствуют, но весь их личный опыт в постижении славянской речи, её словарного состава, и грамматического устройства подсказывал им, что список Амартола без всяких натяжек должен быть дополнен и этим языком. Примечание. Так и произошло уже после кончины Салунских братьев. Повесть временных лет на первых же страницах приводит опись и афетической языковой семьи Европы, сознанием дело дополняя труд Георгия Амартола перечнем стран и областей, заселённых славянскими племенами. По разрушению же столпа и по разделению народов взяли сыновья Сима восточные страны, а сыновья Хама южные страны. И Афеты же взяли запад и северные страны. От этих же 72 язык произошёл и народ славянский от племени Иофета, так называемые норики, которые и есть славяне. Конец примечания. Потому что славяне тоже и афетический народ, причём один из самых многочисленных среди европейских потомков Иофета. В таком своём убеждении братья неоднократно укреплялись и на Малом Олимпе, и во время путешествия в Херсон и далее на восток. Немало удивительных примет славянской многочисленности и распространённости Константин с Мефодием обнаружили уже внутри Хазарии. Отменными знатоками славянских земель оказались часто мелькавшие здесь арабские купцы. Добираясь на хазарские рынки и пристани от самого Багдада, они этим вовсе не ограничивались, а постоянно ходили и дальше на север, вверх по Волге. В их речи звучали десятки названий каких-то рек, впадающих в эту превеликую и преизобильную реку Имена неведомых братьям славянских городов или больших сел, с обитателями которых торговцы постоянно имели дело. Какая неустанная прорва водяная изливалась в жадно сосущее море! Реку эту можно было себе представить в образе древесной кроны, прячущей в своей необмерной тени водой, не только полчища птиц, зверей и больших, как дельфин и рыбин, не только сонный племен, но обнимающий и весь целиком север родитель холодных туч и синих молний. И как радостно было обнаружить, что тот же самый рынок охотно принимает под свои навесы и купцов, судя по их говору и облику, чисто славянского рода племени. Вот оно что!» Значит, они и сами не желают сидеть сиднем в ожидании заморских гостей, а при охотились на собственных лодях спускаться до Итиля, до Семиндера. Отсюда, говорят, иные из них соревнуясь с арабскими гостями и до Багдада добираются, как ни в чём не бывало. Сами везут свои меха, бобровые и куничи, и даже мечи везут какого-то особого северного закала. Но ещё больше озадачивают на хазарском базаре его настоящие хозяева еврейские купцы. Оказывается, они и тут любого заезжего славянина торговца встречают его же славянской речью и пользуются ею легко, самоуверенно, как от роду своей. Вроде бы немного всего и нужно: счёт, цены, имена товаров, Но слово за слово и речь полилась, переплелась, что струи за кормой. Откуда бы такая осведомленность? Понятно, уже по роду занятий каждый торговец обязан быть образцом обходительности и миролюбия, особенно в общении с людьми того же ремесла. Иудеи-купцы в такой обходительности несравненны. Она позволяет им содержать в исправности личность, Это великое многоязыкое хозяйство, имя которому Хазария, потому что Хазария крепка и живуча не тем, чем другие похваляются, ни единой верой и речью, ни единым племенем, ни хлебородной землёй, ни великим вождём, а тем, что она укоренилась на перекрёстке торговых путей пеших, речных и морских, это рыночное и таможенное перекрестье её истинное сокровище, её настоящее сердце. Здесь она собирает жатву в свои закорма, жатву особую, не пшеницей, не ячменём или овсом, а чистым золотом, звонким серебром, бирюзовой медью. Вот её вера и вошьть, её кровь и хлеб, её непоколебимое навсегда упование. Это и есть её настоящая речь, которую она при надобности мгновенно развернёт то на греческий, то на арабский, то на тюркский, то на персидский, то на славянский строй и лад.